Дети беговые системы Все это и экономика, и дефицит ресурсов питания, и вражда всех ко всем, и жизнь на севере формировала тип сознания, который очень отличался от характерного для большинства земледельческих народов. Ведь земледельцы обычно не только трудолюбивы, но и добродушны. Для них важно воспитать молодежь не только в уважении к труду, но и в миролюбии. Они не склонны мстить и быть жестокими. Земледельческие народы учат детей сотрудничать, а не воевать, искать точки соприкосновения, дружить с соседями, уважать старших, помогать младшим. У скандинавов же формировались черты характера, очень похожие на черты характера жителей Северного Кавказа. По схожим причинам и в Скандинавии, и на Северном Кавказе общество веками жило в условиях относительного перенаселения. Проблемы перенаселения и скандинавы, и кавказцы решали похожими способами через набеги на соседей. Набег позволял жить за счет других, более богатых обществ. К тому же в набегах всегда погибала какая-то часть молодых мужчин. За счет дренгов регулировалась численность населения. Даже если дренги неудачные, все-таки население росло не так быстро, в какие-то периоды даже и сокращалось. Тем, кто остался в Скандинавии, хватало даже оставшихся продуктов. А главное, система ВИКов сформировала и тип общества, и совершенно определенный человеческий типаж. Способность участвовать в вечной войне всех против всех воспитывала людей невероятно агрессивных, крайне жестоких, очень равнодушных и к собственным страданиям, и к страданиям других людей. На протяжении веков самым выигрышным способом была готовность к военным действиям, к бою в любой момент. Сам лично Норман воевал против истинного или надуманного обидчика, силами своей семьи против других семей, живших в их укрепленных хуторах. В составе отряда своего рода или племени воевал против других родов и племен. Война была образом жизни, привычным фоном человеческого существования. Один из варягов, служивший Ярославу Мудрому, узнает. Другой дружинник – потомок человека, с которым у его рода кровная месть. Убийство совершил не сам его сослуживец, а его прадед, и совершил давным-давно, в другой жизни, в Скандинавии. Но мстить-то необходимо. Ночью варяг привалил бревном дверь избы и подпалил ее с нескольких сторон. Вместе с врагом погибло еще несколько человек. Ну и что? Варяг действовал в полном соответствии с нормами своего общества. «Только раб мстит сразу, только раб никогда». Так говорили норманы. Действительно, сразу мстит тот, кто не умеет сдерживать себя, выжидать благоприятного времени. Кто не верит в себя и, соответственно, в то, что возможность отомстить вообще будет. Тот, у кого нет будущего, кто не умеет подчинить себя себе, кто живет в плену сиюминутных импульсов. То есть раб. Никогда не отомстит человек, который и при самом благоприятном стечении обстоятельств никогда не решится на месть. Который всегда придумает множество благовидных предлогов, чтобы не искать, тем более не создавать этих благоприятных обстоятельств для мщения. И даже если жизнь сама преподнесет ему возможность на блюдечке с голубой каемочкой, сумеет объяснить самому себе и окружающим, что еще не время, что риск чересчур велик и что как-нибудь в следующий раз. То есть трус. Все в высшей степени логично. Для европейца, вообще для человека старой земледельческой культуры, трудно понять нечто подобное. Но для скандинавов, а спустя столетия, и для горцев Кавказа многие поколения подряд были важны именно эти качества. Агрессивность, неуживчивость, неустойчивое настроение, непредсказуемое поведение, готовность драться с кем угодно при любом перевесе сил, рисковать жизнью даже из-за пустякового каприза. Эти черты присутствовали не просто сами по себе. Скандинавы воспитывали их и тщательно поддерживали в детях, так же тщательно, как земледельцы с теплой южной равнины воспитывали в детях трудолюбие, аккуратность, доброжелательность к другим людям. Не проявляя агрессивности, не становясь выносливым и беспощадным, скандинавский и горский подросток вызывал у окружающих сомнения, что он правильно развивается. Юноши вызывал сомнения в своей приспособленности к жизни. Вик оказывался не только доходным мероприятием, выгодным дельцем, но и важным общественным институтом, способом проверки общества своих членов. Только приняв участие в Вике, юноша и в собственных глазах, и с точки зрения соплеменников и совсем большого мальчика, превращался в члена сообщества взрослых мужчин, жениха и хозяина в доме. Набег был проверкой личных качеств скандинавов, подтверждением их общественного статуса. Во все века и у всех народов обязанностью взрослого мужчины было кормить семью. В Скандинавии умение воевать, набегать на чужую землю и возвращаться, грабить поверженного врага, похищать и продавать рабов, было ценнейшими качествами хозяина, ничуть не меньшими, чем в обществе земледельцев было умение быть сельским хозяином, а в современном обществе умение выполнять квалифицированную работу». Так Вик и Дренк оказывались важны не только с экономической точки зрения, но и краеугольным камнем для любых морально-этических оценок. в всерьез не в порядке бреда. Считали грабежи и убийства веселым молодечеством и полезнейшим видом спорта, без которого мальчик попросту не вырастет мужчиной. В одной из скандинавских саг рассказывается, как поспорили два брата. Один из них слишком часто выигрывал у другого в кости. Проигравший 9 лет, незаметно снял со стены секиру, подкрался к 11-летнему брату со спины и разрубил его чуть ли не пополам. Реакция отца вовсе не ужас. Папа подхватывает сына на руки, поднимает к небу, благодарит богов за то, что они послали ему такого чудесного сына.